Длинных разговоров не терпел. Важному иностранцу, который говорил долго о пустяках, плюнул в лицо, выргул его матерным словом и отошел. Плутоватому подьячему заметил. «Чего не допишешь на бумаге, то я тебе допишу на спине». На ходатайство об увеличении годовых окладов господам адмиралтейцам-советникам положил резолюцию. "Сегодня не надлежит». Они же более клонится к лакомству и карману, нежели к службе. Узнав, что на нескольких судах галерного флота слонина явилась гнилая, пять недель одних с нитков ржавых и воду солдату употребляли, отчего тысячи человек заболело и службы лишились, разгневался не на шутку. Старого почтенного капитана, отличившегося в битве при Гангуте, едва не ударил по лицу, ежели впредь Так станешь глупо делать, то не пеняй, что на старости лет обещащен будешь. Для чего с таким небрежением делается главное дело, которое тысяча раз головы твоей дороже? Знать, что устав воинский редко чтешь. Повешены будут офицерованных галер, и ты за слабую команду едва не тому же последовать будешь. Но опустил поднятую руку и сдержал гнев. «Никогда б я от тебя того не чаял», — прибавил уже тихо, с таким упреком, что виновному было бы легче, если бы царь его ударил. «Смотри же, — сказал Петр, — дабы отныне такого немилосердия не было, ибо сие пред Богом паче всех грехов. Слышал я на медне, что и здесь, в Петербурге, при гаванной работе летошний год, так без презрения люди были». Особливо больные, что по улицам мертвые валялись, что противно совести и виду не только христиан, но и варваров. Как у вас жалости нет, ведь не скоты от души христианские. Бог за них спросит.